Глава седьмая Пошли теплые дождики, пошли белые грибы-колосники. Как-то поутру подослала мать Ванюшку с кузовком к Даниле Степановичу. — Пойди, пойди, не бойся. Ванюшка терся у заборчика, боялся идти. Сказал Сипла в прорезь палисадника. — Грыбов на! — Да громче ты не слышит! — Грыбов на! — крикнул Ванюшка. услыхал Даниил Степанович подошёл к забору, увидал в кузовке буренки и шляпки и захотелось ему свежего гриба на сковородке, хоть и запретил доктор. Но ну, давай, давай. Уж и грибы пошли. Грибы пошли, сказал Ванюшка, смотря в кузовок. И не видал, как мать показывала ему с уголка: "Дай. Кому ж грибы?" -то? — А вот набрали, — сказал Ванюшка, шмыгая носом и колупая пальцем в лукошки. Взял Данил Степанович грибы, дал Ванюшке двугривенный, наказал матери снести, — сказал щурясь. — Вот бы ты меня и сводил по грибыт, показал. Они в лесу. И пустился, зажав в кулачке двугривенный, набежал на мать, уткнулся в живот головой и показал двугривенный.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 виднелась тихая ключевая господи сколько раз так бывало сидел давно-давно бывало возвращались с дальнего лесу из-под скачкова с грибами и сенька мороз и танька и еще считали в елках у кого сколько тогда тоже елки маленькие были поросль чистили корешки а позади, где был тогда старый сосняк, играли ветютни. То тут, то там заманивали, а близко не подпускали. А на деревне синее, позднее, дымки кой-где. — Это что ж, по-твоему, уркает? — Ур-р-р-р, посмеиваясь глазами, спрашивал Данила Степановича работника. Степан подымал белые брови. Настороженно вдумчиво глядел на верхушке ёлок и хитро прислушивался. А это уж какая-нибудь птица, Данил Степаныч. Может, коршун где в гнезде? А похоже как скворец. Скворец. Ветё те нето. Возможная вещь, что И опять слушал, завернув голову в глубине леса. Ничего ты не знаешь. — Возможная вещь. Не жил в деревне, вот не знаешь. — Никак нет, Данил Степанович, не знаю. Я с измольства все в Москве. У нас папаш блинками в охотном торговали, а мы в услужение пошли. Я вот при банях мальчиком стал, в дворянских, простынки накидывал, потом в молодцах. Очень хорошо в лакеях в богатом доме, но только хорошая одежда требуется. — Ты-то и грыба не знаешь. Говоришь, сыроежка это? Показал Данил Степанович на гриб в корзинке. Ну какая же это сыроежка? Свинуха это. А это вот лисичка? Жёлтенькая та это. это валуй, а это? Ну что это? Ха, вот и не знаешь, не могу знать. Казалёнок. И было ему радостно учить ротастого белобрысого Степана с придурью он всему своему деревенскому прошлому, который помнил еще и рад был, что помнил. Узнал и показал Степану волчьи ягоды. На лужку признал отцветавшую уже любку, липкую смолянку. Молодыми радующими глазами смотрела на него все. Точно потерял был он все это, а теперь неожиданно нашел опять. Всё приводило за собой из прошлого многое. Не назовёшь что, а только порадуешься, прикоснёшься душевно, как было в первую упорю, когда играл под окном хандра-мандра. И грибы-то набрал некудышные. Мог бы купить бельевую корзину настоящих белых, а показывал каждый гриб и наказывал класть в корзинку. Услыхал дятла,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 Легко было дышать в лесу поутру, и не мучила одышка, как в Москве. Пройдешь — посидишь. И нет-нет, и подумается, как на стройке, как торговали бани в субботу, уплатит ли в срок к июлю коровин за аренду семейных. Слышал даже, как стучат молотки кладчиков, шумят ноги по доскам на лесах. А здесь-то как тихо. дошёл до большого омута монастырского дорожка к монастырю тут где когда-то и сам не помнил была за пруда взглянуть остались ли головы ри хорошо помнил их ни за что нельзя было взять их бреднем весь был в корчах и затопленных сучьях старый омут Посидели на бережку, поглядели на тихую, желтоватую в тени кустов воду. Были головли. Стояли на солнышке темными полежками, пошевеливая красными полвоничками. Сытые, давние, а, может быть, все те же? Ведь рыба долго живет. Показал Данила Степанович палкой. А это вот головли. При мне еще были головли. «Головли, вот!» И смотрел на головлей вдумчиво. За омутом, на отвесной стене обрыва, заросшего березняком, шелестели и встряхивались кусты. Выставилась в зелени голова в красном платочке и спряталась. Падали зеленые ветки. И признал Данил Степанович, что веники это режут в бане, в его бане, сыну Николе, шесть рублей тысяча. Думал, что должны бы быть пни там березовые. Гонят и гонят они сколько лет все молодые побеги, а после успеньего дня, как дожди, высыпают по пням опята. И захотелось ему на жаре горького чего-нибудь. Горьковатых опят, соленых, как бывало, засаливали их кадочками и зарывали в лед до поста. Крепко хрустят на зубах. и сказал Степану: "Не забыть бы сказать Аринушке, наказала бы она есть уж, может, осиновечков, доберёзовечков да понабрать, посолить бы". Успение в день Успения Пресвятой Богородицы православная церковь отмечает 15-28 августа. Тоже похрустывают, а до пят далеко ещё.